Письмо 247 Анри Казадезюсу. Перевод с французского. 1909 год. Декабря 21 1910 года. Января 3 -го. Ясная поляна. Милостивый государь, исполняю только долг совести, свидетельствуя о том, что превосходное исполнение вами, и вашими товарищами, различных произведений старинных композиторов – Было для меня одним из самых больших музыкальных наслаждений, когда-либо мной испытанных. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить вас и ваших друзей за чрезвычайную любезность, которую вы оказали, приехав к нам в деревню, чтобы доставить нам это большое удовольствие. Примечание первое. Сердечно жму вашу руку, Лев Толстой». Примечание. Первое. 20 ноября 1909 года к Толстому в Ясную Поляну вместе с Голденвейзером приехали пять членов общества старинных инструментов, основанного французским альтистом Анри Казадезюсом. Присутствовавший на этой встрече Маковицкий отметил в своих записках. Лев Николаевич указывал на сходство старой французской музыки, когда еще не отошла от народной, с народной музыкой русской. Лев Николаевич был очень тронут, восхищен. Французы оказались все живые, интересные, симпатичные, простые люди. Смотри яснополянские записки, книгу 4, страницу 109. Письмо Толстого явилось ответом на письмо Казадезюса из Парижа о 26 декабря по новому стилю, в котором он просил Толстого дать отзыв о «Квартете». «Смотри ГМТ, конец примечаний». Страница шестьсот восемьдесят седьмая.